Предисловие. Почему появилась эта книга и для кого она? Вся наша жизнь состоит из проектов, больших и маленьких, простых и амбициозных, сложных и захватывающих. Все они имеют точку старта и финиша и уникальный результат, продукт или услугу, которую мы создаем в ходе проекта. Управление проектами – это искусство профессионально, не допуская ошибок. пройти путь от начала проекта до его успешного завершения. Так опытный пилот проезжает спецучасток Ральли уверенно, мастерски, красиво. Пусть со стороны это может выглядеть очень сложно, но этому реально научиться. Помочь вам грамотно управлять своими проектами может только опыт других людей, который накапливался десятилетиями. Ведь все вопросы и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, не новые. Сотни руководителей проектов по всему миру уже все это проходили и знают верные ответы на ваши вопросы. Эта книга написана в соавторстве Алексеем Минкевичем и Сергеем Дерцапом. У нас на двоих более двадцати лет практического опыта управления проектами. Кроме этого, несколько раз в год мы читаем курсы по управлению проектами в качестве хобби. Чтобы книга не получилась обычной методичкой, мы решили добавить в нее краткое описание нашего карьерного пути, как мы стали руководителями проектов, как учились, ошибались и побеждали, и как все это повлияло на нашу работу. Названия этих глав будут начинаться так: "Карьера". Если вы предпочитаете канонические учебники, можете смело пропускать эти главы. В работе над книгой нам очень помогли Леонид Лосич, Екатерина Гаврилина, Александра Кирпичева, Ксения Антихович. Кому будет полезна эта аудиокнига? Начинающим руководителям проектов. В аудиокниге вы найдете необходимую теоретическую базу и терминологию и получите понимание того, что и в какой момент нужно делать руководителю проектов. При этом неважно, в какой отрасли вы работаете. В футбол играют разными мячами и на разных полях, но правила для всех одинаковые. Так и с управлением проектами. Методология отлично работает везде – в строительстве, образовании, медицине, нефтедобывающей отрасли, банковском и ресторанном деле. Опытным руководителем проектов. Аудиокнига поможет заполнить пробелы, упорядочить и структурировать существующие знания. Ведь многие опытные коллеги самостоятельно приходили к лучшим практикам, которые уже кто-то давно изобрел и задокументировал. Любая ваша ситуация или проблема на проекте не уникальна. Кто-то в мире уже с ней сталкивался и успешно разрешил. А если и не разрешил, то извлёк уроки, которые помогут нам преодолеть эти проблемы. Будем разбирать сложные моменты. Владельцам бизнеса, которые хотят навести в нём порядок. достичь большей управляемости и получить больше контроля в собственной компании. Мы с Сергеем айтишники, поэтому и примеры в аудиокниге будут из сферы IT. Сейчас эта отрасль впереди планеты всей с точки зрения управления проектами. Настоящие истории успеха в бизнесе сегодня рождаются на стыке отраслей, когда лучшие практики из одной отрасли сочетаются с наработками из другой. Если вы примениете в своей сфере, в своей компании лучшие практики управления проектами, то получите значительное конкурентное преимущество. Тем, кто стоит перед выбором становиться руководителем проектов или оставаться техническим специалистом. Одним из самых популярных вопросов: а что меня ждет, если я решу стать руководителем проектов? Что изменится? Смогу ли я оставаться экспертом-ремесленником? Ведь эксперту легко найти работу, а руководителю сложно. О поиске ответов на эти вопросы мы расскажем на собственных примерах. Главы «Карьера» написаны для вас. Задача аудиокниги поделиться с вами практическими навыками и знаниями, помочь избежать ошибок в проектах и достичь успеха. Так что в добрый путь! приятного прослушивания и учёбы с уважением Алексей Минкевич и Сергей Дерцап